Рэндалл постучал в дверь снаружи. «Подбери!» «Эй, Подбери, вы меня слышите?» «Да». «А вы знаете, что я сейчас сделаю?» «Я позвоню Хогу и позову его сюда». «Вы слышите, Подбери?» «Он убьет вас, Подбери!» «Он убьет вас!» Ответа не последовало, но через некоторое время тяжелое буханье возобновилось. «Он убьет вас!» Рендел достал револьвер. Подбери. Ответа опять не было. Подбери. Кончайте эту долбёжку. Или я буду стрелять. Удары даже не ослабли. И тут Ренделу неожиданно синило. Подбери. Во имя птицы, отойдите от двери. Шум стих, словно отрезанный. Немного послушав, Рэндалл решил закрепить свое преимущество. «Во имя птицы! Не трогайте больше эту дверь! Вы слышите меня? Подбери!» Ответа снова не последовало, но стук не возобновлялся. Время было еще раннее, и Хок оказался дома. «Хок» Мало что поняв из сбивчивых объяснений Ренделла, он однако согласился приехать к нему сию секунду или чуть быстрее. Вернувшись в спальню, Рендел возобновил свою теперь уже двойную стражу. В левой руке он держал холодную, безжизненную ладонь жены, а в правой револьвер на случай, если заклятие не сработает. Однако грохот не возобновлялся. Несколько минут Во всей квартире царила мёртвая тишина. Затем Рендел услышал, либо ему почудилось, что услышал в ванной негромкое поскрёбывание, звук необъяснимый и странным образом зловещий. Что бы это могло значить, он не понял, так что и делать ничего не стал. Звуки продолжались несколько минут, А потом прекратились. А дальше снова тишина. Увидев оружие, Хок отшатнулся. Мистер Рендол. Хок вопросил Рендол: "Вы идеал?" "Я уж не понимаю. Птица жестока." Хок не закрыл лица, однако на этом самом его лице очень растерянным, забрезжило какое-то понимание. О'кей, решил наконец Рендел. Вы прошли испытание. Если вы и дьявол, то дьявол, который мне нужен. Заходите. Я запер Подберри и хочу выставить вас против него. Меня? Почему? Потому что он настоящий дьявол сын птицы, а не все вас бояться. идёмчи. Продолжая разговаривать, он потащил Хога в спальню к дверям ванной. Моя ошибка заключалась в том, что я не хотел верить в происходящее. Это были не сны. Стволом револьвера он постучал в дверь. Подбери. Здесь находится Хог. Делайте, как я скажу, и тогда может быть «Останетесь живы!» «А что вы от него хотите?» Несколько нервно спросил Хог. «Как что?» «Ее, конечно!» «О-о-о!» Постучав в дверь еще раз, Рэндалл прошептал Хогу. «А вы согласны ему противостоять, если я открою дверь? Я буду рядом с вами!» Хог бросил взгляд на Синтию, Нервно сглотнул и решился. Конечно. Ну, поехали. Ванная комната оказалась пустой. Ни окна, ни какого-либо иного мыслимого выхода она не имела, но угадать путь бегства Подбери не представляла труда. Краска! который Рендел обильно измазал поверхность зеркала была содрана при помощи бритвенного лезвия. Плюнув на предстоящие 7 лет невезения, они с хогом разбили зеркало. Зная Рендел, как это делается, он мог бы броситься на ту сторону, чтобы в одиночку разобраться со всей их компанией, но он этого не знал, так что представлялось разумным прикрыть лазейку. Дальше делать опять было нечего. Сидя рядом с безжизненной Синтией, они обсудили ситуацию, но так ничего и не придумали. Магией они не владели, Через какое-то время Хок тактично удалился в гостиную и, не желая нарушать интимность с новой силой охватившего Рэндалла отчаяния, однако совсем уходить он не хотел. Время от времени он заглядывал в спальню. Именно в один из таких визитов Хок заметил торчащий из-под кровати предмет. «Эд?» — спросил он, поднимая с пола черный саквоеж. «Эд?» А эту штуку вы видели? Какую? Тусклыми, осовевшими глазами Рендел прочитал надпись, изображённую на крышке скваяжа золотыми, порядком потёртыми буквами: "Потифар подбери". А? Он, наверное, забыл его. У него и возможности-то не было его унести. Взяв у Хога саквояж, Рэндалл открыл его. Стетоскоп, акушерские щипцы, иглы, зажимы, набор ампул в футляре, обычные инструменты врача широкого профиля и один лекарственный пузырек. Рассеянно повертев в руки этот пузырек, Рэндалл прочел прикрепленный к нему рецепт. Яд! Рецепт? не используется повторно. Миссис Рендол принимать по назначению аптека Бонтон все товары со скидкой. А может он думал её отравить? предположил Хог. Не думаю. Это обычное предостережение, как всегда на наркотиках. хотелось бы всё-таки посмотреть, что там за отрава. Встряхнув казавшийся совсем пустым пузырёк, Рендел начал соскребать с его горлышка воск. "Осторожнее", тревожно сказал Хог. "Постараюсь". Извлекая пробку, Рендел отодвинул пузырёк подальше от лица, затем повёл носом и почувствовал аромат тонкий, И необыкновенно приятно. Тедди, роняя пожирёк, он мгновенно обернулся. "Да", говорила Синтия. Её ресницы приподнялись. "Ничего не обещаем, Тедди". Тяжело вздохнув, она прошептала: "Птица жестока". И снова закрыла глаза. Глава 9. Всё дело в ваших провалах памяти, настаивал Рендел. Будь известно, чем вы занимаетесь днём, какая у вас профессия, стало бы понятно, чего это ради так ополчились они на вас, эти сыны птиц. Более того, мы бы знали, как с ними бороться. Ведь они самым очевидным образом вас бояться. А как вы считаете, миссис Рендол? Повернулся к Синти Хок. Думаю, Тедди прав. Понимаю, я достаточно в гипнозе можно было бы попробовать его, но тут я, к сожалению, в пас. Поэтому лучше всего воспользоваться скополамином. Вы согласны? Но если предлагаете вы, да, согласен. Достань это хозяйство, Тедди. Синтия спрыгнула с края стола, на котором сидела все время разговора, и Рэндалл протянул руки, пытаясь ее поймать. «Поосторожнее бы ты, лапа», — укорил он жену. «Ерунда, я уже в полном порядке». Почти сразу после пробуждения Синтии они переместились в контору. Говоря попросту, все трое были перепуганы, перепуганы до дрожи в коленках, но не до потери рассудка. Квартира казалась очень опасным местом. Правда, и контора вряд ли была многим лучше, поэтому Рэндалл с Синти решили убраться из города. Заезд в контору намечался как последняя остановка для проведения военного совета. А Хок не знал, что ему делать. Будем считать, что вы никогда не видели этого набора, предупредил его Рендел, наполняя шприц. Я ведь не врач и не должен бы его иметь. Но иногда такая вещь бывает очень кстати. Он протёр предплечье Хого спиртом. А теперь спокойно оставалось только ждать, пока наркотик подействует. «А что ты надеешься узнать?» Прошептал Рэндалл Синти. «Не знаю. Если повезет, две его личности воссоединятся. И тогда может выясниться много интересного». Через некоторое время голова Хога безвольно повисла. Он стал тяжело дышать. Синтия слегка потормошила его за плечо. «Мистер Хог». Вы меня слышите? Да. Как вас зовут? Джонатан Хог. Где вы живёте? Корпус Готем, квартира 602. Чем вы занимаетесь? Я не знаю. Постарайтесь вспомнить, какая у вас профессия. Молчание. Синтия сделала ещё одну попытку. Вы гипнотизёр? Нет. Вы Мак? На этот раз ответ прозвучал только после заметной паузы. Нет. Кто вы такой? Джонатан Хок. Хок открыл рот, готовый, казалось, ответить, но затем неожиданно выпрямился и посмотрел на Синтию. Манеры его разительно изменились. Движения стали быстрыми, точными, никаких последствий действия наркотика не было и в помине. Встав, Хог подошёл к окну. "Плохо", сказал он, выглянув на улицу. "Да чего же плохо?" говорил он скорее сам с собой, ни к кому не обращаясь. Синтия и Рендел смотрели на него, затем переглянулись, словно ища друг у друга помощи. Что плохо? Мистер Хок, неуверенно спросил у Синтии. Она ещё не анализировала своих впечатлений, но сейчас в их конторе находился буквально другой человек, более молодой, полный энергии. Да? Э-э, извините, Мне, наверное, надо было объяснить. Я был вынужден, ну, скажем, освободиться от этого препарата. Освободиться, отбросить его, проигнорировать, уничтожить. Видите ли, милые, пока вы со мной разговаривали, я припомнил свою профессию. Хок весело посмотрел на Ренделу и Синтию. однако от дальнейших объяснений воздержался. Первым пришел в себя Рэндалл. «Так какая же у вас профессия?» Хок улыбнулся ему чуть ли не с нежностью. «Мне не стоит этого вам сообщать», — сказал он. «Во всяком случае, пока, дорогая», — повернулся он к Синтие, «вас не затруднит снабдить меня письменными принадлежностями». Ну, конечно, конечно. С поклоном, взяв у Синтии карандаши и бумагу, он сел и начал быстро писать. Видя, что Хок, судя по всему, не намерен объяснять своего поведения, Рендел прервал его: "Послушайте, Хок, как мы должны всё это..." начал он, но увидел в повернувшемся к нему ясном, безмятежном лице нечто такое, что заставило его изменить тон и неловко скомкать фразу: "э-э, мистер Хог, я ничего не понимаю". "Вы согласны мне довериться?" Рендел на мгновение прикусил нижнюю губу, а затем поднял глаза на спокойное, терпеливое лицо Хога. "Да, пожалуй, я согласен", промямлил он в конце концов. Ну, вот и хорошо. Я хочу попросить вас кое-что купить для меня вот по этому списку. Ближайшие два часа я буду очень занят. Вы нас покидаете? Вы беспокоитесь насчет сынов птицы, верно? Выкиньте их из головы. Они не принесут вам больше никакого вреда. Это я вам обещаю. Хок вернулся к прерванному занятию. Через несколько минут он передал список Рэндаллу. «Внизу я написал место, где мы с вами встретимся. Это заправочная станция неподалеку от Уокегана». «Уокеган? А почему Уокеган?» «Да особых причин, собственно, и нет. Просто я хочу еще раз сделать нечто... что я очень люблю делать, и вряд ли смогу когда-либо сделать вновь. Вы ведь поможете мне, да? кое-что из заказанного мной не очень просто найти. Но ведь вы постараетесь. Конечно, постараемся. Отлично. Не сказав больше ни слова, Хок встал и вышел. Когда дверь конторы закрылась, Рендел опустил глаза на список. Ну, Что в меня, черти? Ты знаешь, Син, что мы должны ему купить? Гастрономию всякую? Гастрономию? Дай-ка посмотреть. Глава десятая. Теперь они находились на северной окраине города, и Рэндалл вел машину все дальше на север. Впереди лежало условленное место встречи с хогом, а сзади в багажнике их машины находились сделанные для него покупки. Тэди. Да, маленькое. А здесь можно развернуться на встречную полосу. Конечно, если никто не поймает, а что? Понимаешь? Именно этого мне сейчас больше всего хочется. Подожди, торопливо добавила она. Не прерывай. мы на машине. Все наши деньги у нас с собой. Ничто не может помешать нам поехать на юг, если захотим. Всё ещё думаешь об отпуске? Так мы и поедем в отпуск, только сперва отвезём хогу всю эту хурду-мурду. Я не про отпуск. Мне хочется уехать отсюда прямо сейчас. и никогда не возвращаться. Со всеми этими умопомрачительными продуктами, которые Хог заказал и за которые он должен нам 80 долларов, гуляйте сами съедим. И круй и крылышки колибри, фыркнуло от возмущения Рендел. Нам это лапа не по карману. Мы всё больше насчёт гамбургера И ещё чего в этом роде. Да и вообще я хочу ещё раз увидеть Хога, поговорить с ним напрямую, получить какие-нибудь объяснения. Так я и думал, Тэдди вздохнула Синтия. Вот потому-то мне и хочется бросить всё и удрать. Мне хочу я никаких объяснений. Мир, как он есть, вполне меня удовлетворяет. Чтобы ты и я И никаких таких сложностей. Не хочу я знать ничего ни про мистера Хога и его профессию, ни про сынов птицы, ни про что. Рэндалл нашарил в кармане сигарету, чиркнул спичкой. Все это время он краем глаза чуть насмешливо смотрел на жену. Движение на шоссе, к счастью, было довольно слабым. Знаешь, маленькая... Я ведь тоже отношусь ко всем этим делам примерно так же, как и ты. Но тут есть одно обстоятельство. Если мы оставим всё как есть, я буду бояться сынов птицы весь остаток своих дней. Да, я бритьца не буду, чтобы только в зеркало не посмотреть, но есть же какое-то рациональное объяснение всему. Обязательно должно быть. И я хочу его услышать. только тогда мы сможем спокойно спать. Синтия молчала. Вся её потерянная съёжившаяся маленькая фигурка выражала отчаяние. "А ты посмотри с такой стороны", продолжил Рэнду. "Всё, случившееся с нами, могло быть вызвано вполне обычными причинами, без всякого обращения к потусторонним силам. А что касается потусторонних сил, знаешь, И вот сейчас, среди бела дня, посреди оживленного шоссе, в них как-то с трудом верится. Сыны, понимаешь ли, птицы, хреновина это все. Первый важный момент состоит в том, с растущим раздражением продолжил Рэндалл, так и не получив ответа от Синтии, что Хок потрясающий актер. И совсем он... Не этакий маленький чопорный Каспар Милкитост, как нам раньше казалось, а самое что ни на есть доминантная личность. Каспар Милкитост, герой серии комиксов Вебстера, робкая душа, в переносном смысле мягкий, робкий, стеснительный человек. Вспомни только, как я заткнулся, взял под козырек и сказал «Есть, сэр!» Локдаун сделал вид, что нейтрализовал наркотик и приказал нам купить все эти роскошные яства. Сделал вид? А ты как думала? Кто-то подменил моё сонное зелье подкрашенной водичкой. Скорее всего, тогда же, когда она на нашей машинке напечатали это дурацкое предупреждение. Но вернёмся к делу. Хок очень сильной натуры. И почти наверняка опытный гипнотизер. Этот самый фокус с тринадцатым этажом и Дэттериджем и компанией хорошо показывает, насколько он искусен, а если не он, то кто-то другой. А может быть, накачали меня заодно и наркотиками, так же как впоследствии тебя. Меня? Ну, конечно. Помнишь Это отраву, который поил тебя Подберь. Какой-то снотворное, замедленно действующее. Ты ведь тоже пил. Но совсем не обязательно ту же самую дрянь. Подберь с хогом в заговоре. Вот они на пару и создали атмосферу, в которой любой бред стал возможным. А всё остальное мелочи. Каждая из которых в отдельности не особенно существенна. У Синтии было на этот счет собственное мнение, но она решила держать его пока про себя. Однако один момент был, как ей казалось, в вопиющем противоречии с теорией Рэндалла. А как Подбери выбрался из ванной? Ты ведь говорил, что запер его? Думал я и об этом. Он вскрыл замок, пока я говорил с Хогом. спрятался в чулане и потом дождался подходящего момента и смылся. Хм. Синти решила не обсуждать пока этот вопрос. Рендел тоже замолк, сосредоточившись на управлении машиной. Они проезжали Уокиган. Он свернул налево к выезду из города. Тедди, если ты так уверен, что никаких сынов не существует, И вся эта история просто большое надувательство. Вы ну, почему тогда нам не бросите её и не свернуть на юг? Зачем нам ехать на эту встречу? Я уверен, что в общих чертах моё объяснение верно, сказал Рендел, умело объехав явно настроенного на самоубийство юного велосипедиста. Однако в мотивах я не уверен. Именно поэтому хочется увидеть Хога. Только странное у меня ощущение, продолжил он задумчиво. Вот никак не верится, что Хок имеет что-нибудь против тебя или меня. Были у него, наверное, причины потратить полкуска на то, чтобы поставить нас в тяжёлое положение, пока он осуществляет какие-то там свои планы. Ну, посмотрим. И вообще, поворачивать уже поздно. Вот та самая заправка, а рядом с ней наш хороший знакомый. Хок сел в машину, молча, только кивнув и улыбнувшись. Но Рендел снова почувствовал то же самое желание выполнить любые приказы этого человека, которое охватило его 2 часа назад. Хок указал дорогу. Сначала они удалялись от города по шоссе Затем свернули на узкий проселок и подъехали, в конце концов, к воротам, огороженного забором пастбища. По просьбе Хога Рэндалл открыл эти ворота и проехал внутрь. Владелец не станет возражать. Я бывал здесь много раз по своим средам. Очень красивый уголок. Место и вправду оказалось очаровательным. Дорога, превратившаяся теперь в еле заметную колею, полого поднималась на возвышенность к небольшой рощи. Остановив машину под деревом, вместе с указанным хогом они вышли. На какое-то время Синтия замерла, буквально впитывая красоту окружающего, наслаждаясь каждым глотком прозрачного воздуха. На юге черной кляксой виднелся Чикаго. а за ним и к востоку серебром блестело озеро. «Ты только посмотри, Тедди, роскошь какая!» «Да», — согласился Рэндалл, «но его сейчас больше интересовал Хок». «А зачем мы, собственно, приехали сюда?» «Пикник», — улыбнулся Хок. «Мне кажется, что это место очень подходит для моего финала». «Финала?» сперва поедим, остановил дальнейшие расспросы Хок. Ну, а потом, если вам того хочется, можно и поговорить. Меню было несколько странным. Место обычной для пикников, простой и сытной еды занимали десятки блюд, способных усладить вкус самого изысканного гурмана: консервированные китайские апельсины, желе из гуавы, разнообразные мясные деликатесы в маленьких горшочках, тающие во рту вафли с названием знаменитой фирмы на этикетке. Чай Хок приготовил лично на спиртовке Несмотря на необычность меню, Рендел и Синтия к собственному своему удивлению ели с большим аппетитом. Хок не пропустил ни одного из блюд, однако ел он, как обратила внимание Синтия, очень мало. Не обедал, а скорее дегустировал. Через какое-то время Рендел набрался наконец смелости вернуться к расспросам. Становилось ясно, что сам Хок разговора не начнёт. Хок. Да, Эд. А не пора ли вам снять эту маску и перестать нас дурачить? Я никогда не дурачил вас, Эд. Но вы знаете, что я имею в виду, всю эту бредовую историю, тянувшуюся последние дни. Вы связаны с ней. И знаете о ней больше нас? Уж это-то вполне очевидно. Поймите, я ни в чем вас не обвиняю, торопливо добавил Рэндалл, но мне хочется выяснить, что все это значит. А попробуйте сами объяснить, что все это значит. Окей, принял вызов Рэндалл. Попробую. Он изложил Хогу ту же самую гипотезу, который совсем недавно бегло набросал Синти. Ни во время рассказа, ни потом Хок не сделал ни одного замечания. "Ну так что?" нервно спросил Рендол. "Так оно и было?" "Вполне разумное объяснение. Я тоже так считаю, но вы должны кое-что мне объяснить. Зачем вам это всё понадобилось?" "Извините это" задумчиво покачал головой Хок. Но я просто не смогу объяснить вам свои мотивы. Какой чёрт, это же нечестно. Вы могли бы как минимум, а где вы скажите на милость? Видели эту самую честность, этого